Глава пятая. Ответы на вопросы. Наконец-то я выспался. Силы вернулись ко мне сполна, а это значит время действовать. Не изменяя своим привычкам, я потянулся, совершенно не собираясь вставать. В спальном мешке было, на удивление, уютно. А вот раскидистого дуба над собой я что-то не припоминаю. Ага, сюда меня перетащил Тхас, после того, как вся команда его об этом попросила, убедив, что больше никому не хватит силы сдвинуть с места такую тушу. Надо ли говорить, что после такой похвальбы польщённый орк запросто перетащил меня под сень дерева на случай непогоды? Что ж, спасибо ему за это. Я скажу когда-нибудь. Стоит осмыслить ещё один важный момент. По какой причине я, переместившись в другой мир, Совершенно не заметил языкового барьера. Нет, русский язык для меня останется самым первым и самым родным. И все же вряд ли он имеет распространение в других мирах. Посмотрим. Ага, понятно. Вот основная причина истощения в первый день пробуждения. Мои способности автоматически заставили меня выучить при переходе самое распространенное наречие этого мира. А вот это уже интересно. Никогда еще мои способности не действовали самостоятельно. Хотя нет. Предупредили же они вчера, что в морсе было снотворное. В таком случае мне интересно, как же тогда другие претенденты осваивали здешний язык и что они вообще умели. Боюсь, этот вопрос останется без ответа. Забыл упомянуть, с точки зрения истории мои способности также слабые и охватывают лишь настоящее. Смотреть же в прошлое для меня тем труднее, чем давнее это прошлое было. Вопрос номер последний до момента, как мне придется подниматься с лежанки. Где искать крест Кейдана? Жаль, что мне не пришло в голову попросить его описать украшение. Но да ладно. Для моих способностей это не должно быть большим препятствием. «Ну так что? Будешь ты подниматься или нет?» — спросил чей-то извительный голос. Хас, разумеется». Я не стал ему отвечать. Несмотря на тон, он не сказал ничего оскорбительного, хотя ему явно было что сказать. «Пока стоит заняться другими делами». Поднявшись, я понял, что мне срочно необходимы элементарные гигиенические процедуры. Уже вторые сутки я не умывался, не чистил зубов, естественные потребности справлял где мог. Именно по этой причине мой сканер уже сам отловил чудесный пруд неподалёку, где можно умыться, а если повезет, то и немного выкупаться. «Куда ушли все остальные?» — спросил я без особой надежды на ответ. «Охватится, разумеется. В отличие от твоего мира, здесь, по большому счёту, надо кормить себя самому». Осклабившись, ответил тхаз. Не став ничего спрашивать дальше, я направился в свой пункт назначения. "Ты куда?" спросил орк, увидев, что я поднялся и удаляюсь от лагеря. С трудом подавив рифму с содержанием провода в пятой точке и глагола резать, я ответил: "Умыться. Тут неподалёку чудесный пруд. Мне как раз подойдёт". «О, да." Выражение лица орка сделалось зловещим. "Он тебе отлично подойдёт. Да только я всё равно пойду с тобой". «Оставлять тебя одного мне запрещено». Любопытно. Почему такая реакция? Кого тут можно бояться? Ну, то есть, учитывая, что мы всё ещё около запретных земель, бояться можно много кого, но вряд ли эти ребята стали бы делать стоянку в опасном месте. Тем не менее, я заставил сканеры мгновенно сработать с большей силой и окинуть взглядом территорию радиусом в пару сотен метров. Ничего подозрительного. Только Вогнер с близнецами-полуэльфами в юго-западной части крался в поисках добычи. Домиареали с Райлисом шли в противоположную сторону. Как мне подсказал сканер, за лошадьми для всей группы. хмыкнув я без колебаний пошёл к пруду. Подойдя к источнику воды, я на всякий случай и в него заглянул при помощи сканера. Ничего. Кроме того, что дна нашарить не удалось даже мне. Там что, километровая скважина? Неважно. Найдя подходящую площадку около воды, я опустился на неё, сбросив кроссовки с носками, и, ощущая затекшими ступнями прохладу свежего воздуха, принялся умываться. И вот тут сканеры забили тревогу. Из глубин воды ко мне рвалось нечто такое, что даже мой сканер завис, вернее, предельно упростился, выдавая только одну функцию — бежать! Поперхнувшись водой, я подскочил и попытался отбежать от пруда, но неосторожно, увязнув в песке, споткнулся и упал. Однако я хоть и был перепуган, но головы не потерял, и потому резво-резво пополз оттуда. Когда я был уже шагах в тридцати оттуда, из глубин воды вырвалось гигантское щупальце мерзкого грязно-розового цвета и принялось наносить удары по площадке вокруг пруда. Нашарив мои носки и кроссовки, щупальце схватило их и по запаху поползло ко мне. Я катастрофически не успевал. И вот в тот самый момент, когда кончик щупальца уже готов был схватить меня за лодыжку, на него внезапно опустилась секира. Поднятый виск оглушил бы даже летучую мышь, не говоря уже о нас с хасом который, прекрасно понимая, что мы оба оглушены, просто подхватил меня и дал дёру. Вернувшись в лагерь, он аккуратно осадил меня около того же дуба. Я, находясь в шоке от произошедшего, сидел не в силах пошевелиться и только прижимал ладони к вискам, надеясь успокоиться. «Штаны я не наложил?» — последовал ехидный вопрос. Огрызаться сил не было. Тем более, что вопрос-то по существу. Было бы чем, непременно бы. Моих сил хватило только на то, чтобы шёпотом спросить. «Зачем было это делать?» «Но от ножиков же ты хорошо уклоняешься», — едко ответил орк. «Неужели предвидеть это оказалось выше твоих могущественных сил?» Ничего не понимая, я своими способностями осторожно осмыслил эту реплику. И они подсказали, что ключевое слово здесь — нож. Нож, ну, конечно. Из-за меня он вчера лишился своего ножа. Наверняка память о чём-то. Способности снова скользят вокруг орка, его гнева и горечи, «Да, это была памятная вещь, память о том, кого он любил и кто навсегда его оставил. Прости меня. Это была память о твоём брате? Я не знал», — прошептал я. Орк моих извинений не оценил. Он яростно подскочил и поднял меня за грудки. «Если ты ещё раз посмеешь сунуть свой нос куда не следует», — злобно прорычал он. «Что опять пошло не так?» — раздался спокойный голос сзади. Это был Вогнер, несший на себе подбитую косулю сопровождавшие его близнецы, несли наполненные водой фляги. Орк нехотя отпустил меня. «Демиэн, ты опять выводишь нашего большого зелёного брата из себя?» спросил командир. «Были бы у меня лишние силы, я бы фыркнул. Однако накатившая слабость, совсем не вяжущаяся с тем, как отлично я себя чувствовал ещё полчаса назад, заставила лишь негромко возразить. Да я слова дурного ему не сказал, но я сам виноват. Прошу прощения». «Я его не оскорблял, но я сам виноват. «Интересно, как это понимать?» Заливисто рассмеявшись, спросила Ариэль. «Ты вчера упоминала о риске копания в чужом грязном белье? Но ну, так вот считай, что произошло именно это». Ещё тише ответил я. «Но в этом случае ты действительно сам виноват», поучительно сказал Вогнер, подходя ближе к костру. «Однако ты делаешь успехи. Просить прощения за неправильные поступки — это верный путь к тому, чтобы установить нормальные отношения. Да, кстати», — развернулся он ко мне. Когда мы уходили, ты ещё спал. Если на каждый час, бодрственное, ты будешь спать следующие восемь часов, до храма мы так не дойдём». Мне до этого почему-то не было никакого дела, как и до того, что Тхас лишился из-за меня единственной памяти о своём погибшем брате, и до того, что меня сейчас отчитали как восьмилетнего ребёнка. Я, поднятый Дхасом, снова осел на землю, оперёвшись на дерево и опустив голову. «Да что с тобой такое?» спросил командир, подойдя ко мне, и осторожно взяв за виски. Мне не хотелось на него реагировать, я закатил глаза. «Скажи мне, Тхас!» — ласково сказал Вогнер, поднимаясь и поворачиваясь к нему. «Во время охоты мы слышали странный звук, чуть не спугнувший нашу добычу. Это ведь было не то, о чём я думаю». Что ответил орк, я уже не расслышал. Моё внимание стремительно рассеивалось. Однако звук, с которым кулак бьёт по чьей-то голове, я расслышал очень явно, как и последующие реплики. «Идиот! Мы стольким пожертвовали, чтобы найти его и переместить сюда! Так какой в этом толк, если ты даже не можешь?» Я тем временем совсем перестал реагировать на происходящее. Меня словно звало что-то или кто-то. Некто бесконечно могущественный, но и бесконечно одинокий. Мой разум потянулся было на зов, однако налетел на какую-то преграду, на паутину, которую никак не можно было преодолеть. Это были мои способности, удерживающие разум из последних сил. «Кажется, я совсем потерял способность двигаться, и из приоткрытого рта капает слюна. Да какая разница? Я чувствую такое счастье, такую свободу. Кажется, что всего один рывок, и наступит бесконечная свобода. И только проклятая паутина никак не отпускает. Ну что же ты? Пусти! Зачем тебе меня держать? Все равно мы расстанемся, рано или поздно. Так зачем тянуть?» Внезапно кто-то схватил меня за голову. «Кажется, это была Мия...» «Мия, так да кто ей придумал такое сложное имя?» Я снова закатил глаза, но к той тени эмоции, которая когда-то называлась удивлением, мне не удалось оторвать взгляд. И внезапно меня что-то кольнуло в мозг, а в следующую секунду нить, заущая к источнику вечной радости, разорвалась. Паутина вновь стала неосязаемым даром, заботливо шепчущим о том, что со мной происходит, и я потерял сознание.